Глава шестая. Может, у тебя головокружение от успехов? Или ты думаешь, что если снял удачный фильм и его одобрил товарищ Брежнев, то можно вести себя по-хамски? Что ты о себе вообще возомнил? Сегодня Фурцева включила режим большого начальника, который снимает стружку с нерадивого подчиненного. Только подачу она выбрала явно неверную будто забыв, что я на подобные вещи реагирую иначе, чем обычные советские граждане. Если описывать ситуацию вкратце, то меня вызвали к министру в понедельник с утра пораньше и устроили форменный разнос. Вернее, попытались. Учитывая, что я еще толком не отошел от разговора с вождем, с последовавшей за ним просто эпической премьерой картины в кинотеатре «Октябрь», то мысли путались и с трудом удавалось сосредоточиться. Я реально до сих пор в полной прострации от весьма интенсивной недели. Нет, речь шла не о каком-нибудь скандале на банкете. Кстати, для мероприятия мы арендовали недавно открытый Арбат. Благо, оплатил я не из своего кармана, иначе разорился бы на таком огромном количестве гостей. Хорошо, что можно официально воспользоваться кассой ТО, через которую прошла вся оплата. Хотя я изначально даже не планировал масштабного мероприятия. Каплан, наверное, телепат, если заранее предвидел наплыв со стороны творческой интеллигенции, коллег-кинематографистов и даже из советской номенклатуры средней руки. Понятно, что членам ЦК присутствовать на пьянке с киношниками Мавитон. Но Фурцева, например, прислала своего зама. И это на фоне того, что я вроде как еще пару недель назад был парией. Потому меня и удивил дар предвидения своего зама, который будто знал, что перед премьерой состоится встреча с вождём. Думаю, большинство гостей резко изменили свои планы и решили присоединиться к торжеству именно по этой причине. Ну и все было организовано на самом высоком уровне. Еще и от кинотеатра до ресторана пара шагов. Хотя, надо сказать что меня изрядно коробили лицемерные лица товарищей, устроивших массовое паломничество на мой триумф. Уши вяли от этих слащавых и лживых поздравлений. Я-то знаю настоящее отношение ко мне большинства коллег и прочих творческих людей. Но один попаданец умудрился провалиться в яму с дерьмом и вылез из нее, благоухая розами. Это я так, аллегорически про короткий отрезок между тюремной камерой и одобрением фильма Брежневым. Творческий люд держал нос по ветру и среагировал моментально. Только сейчас речь не об этом. Происшествие, которое взбесило Фурцеву, состоялось накануне премьеры. Меня неожиданно вызвали в Госкино. Тамошний мелкий клерк, крысиной наружности, выдал весьма длинную речь и сунул мне какую-то бумажку. Расшифровав его сбивчивое словоблудие, я вычленил главное. Народ и партия решили отблагодарить товарища Мещерского за невероятные достижения в области развития советского кинематографа. И с барского плеча ему выделили ордер на однушку в влюблено. «Чтобы вы понимали, сейчас это окраина Москвы. В принципе, мне район нравится, там парк отличный рядом. И, -и, -и все. Территория только застраивается, метро нет, и вообще инфраструктура больше в планах архитекторов. Это даже не унижение, а плевок в лицо. Именно такая была моя первоначальная реакция, которая за несколько дней ничуть не изменилась. Может, для обычного советского человека подобная квартира — предел мечтаний, но у меня было иное представление о вознаграждении. Поэтому я поблагодарил странного товарища и отказался. От великой чести стать жителем Хрущеб. Думаю, клерк был изрядно ошарашен, но я быстро покинул помещение, не дожидаясь новых словоизлияний. И вот информация уже дошла до министра. Сам Романов не стал устраивать разборки, а подлинко так пожаловался моей покровительнице. Мне нужно достойное жилье, соответствующее пользе, которую я принес стране. Глупо хвалить самого себя, но вам ведь известны все мои работы. Решаю успокоить министра и объяснить свое поведение. Не считая международных призов, мои фильмы банально принесли много денег. В ответ мне предлагают халупу на окраине, что я считаю откровенным оскорблением. У нас сотни тысяч людей стоят в очередях на жилье. Любой гражданин будет просто счастлив получить ордер за пару лет непыльного труда. Фурцева вроде успокоилась и ворчала ради проформы. «Алексей, ты должен понимать, как твое поведение выглядит со стороны. Я уже устала об этом говорить. Сначала ты ссоришься с парторгом киностудии, не проходит и недели, как у тебя конфликт с головной организацией. А люди смотрят в мою сторону, ожидая реакции на твое поведение. Складывается впечатление, что ты прикрываешься моим именем. Это недопустимо». Вообще, позиция Екатерины Алексеевны в отношении меня достаточно странная. После того, как благодаря моим идеям она вернулась на Советский Олимп, я ожидал благодарности. Но мне даже спасибо не сказали. Даже вшивы грамоты от Минкульта не перепало. Скорее всего, министр решила, что я теперь должен на нее молиться и жадно ловить любой приказ. Будучи готовым бежать его выполнять. Так все запланировано или черная неблагодарность тому виной, не знаю. Вместо того, чтобы отсыпать герою положенные ништяки, Фурцева решила заняться моим воспитанием. Только здесь она малость просчиталась. Я продукт совершенно иной эпохи. И ломать шапку потому, что приказывает член ЦК, не собираюсь. И вообще, кардинально изменилась сама ситуация вокруг Алексея Мещерского. Я теперь бренд, если называть вещи своими именами. Понятно, что мой взлет был неожиданным и стремительным, но чиновники должны были отреагировать должным образом. В Союзе деятели культуры всячески обласкивают и стимулируют, часто незаслуженно. Со мной же происходят странные метаморфозы. Только мое терпение не безгранично. Почему ответственные товарищи не учитывают, что у режиссера моего уровня есть альтернатива, в Европе меня ждут и готовы создать отличные условия для работы? советскую песочницу я объективно перерос и вышел на качественно новый уровень. Еще парочка таких демаршей, и я действительно могу поставить вопрос ребром, намекнув на эмиграцию. Обидно только бросать свои проекты, не доведя их до логического завершения. Плюс коллектив, который, по моей задумке, должен стать кузницей прогрессивных кадров для всей страны. И если называть вещи своими именами, то в СССР, можно творить, практически не обращая внимания на цензуру. Как бы это странно ни звучало, но все обстоит именно так. Немаловажным фактором является то, что у местных деятелей от культуры есть право на ошибку. В том же кинематографе режиссер может стартовать с неудачного дебюта. Или уже сложившийся мастер, полностью проваливший один или больше проектов, получает разрешение на съёмки очередного фильма. На Западе такая жесткая конкуренция, что подобные ошибки не простят неудачнику придется менять профессию или долго ждать нового шанса. Здесь же даже маститые коллеги, что периодически гонят явный шлак, не выходят в тираж. При этом никто не выкручивает им руки, заставляя снимать правильное кино. Есть небольшое количество картин, связанных с идеологией, но опять-таки все исключительно добровольно. Более того, за право снимать фильм про революцию, гражданскую или вождя мирового пролетариата, обычно разворачивается нешуточная борьба потому что власть хорошо награждает тех, кто выполняет госзаказ. Заодно режиссер не испытывает нужды в материальных ресурсах. Тот же Ленин в Польше первым в Союзе снимался на широкоформатной системе, а еще получил приз за режиссуру в Каннах. Я уж молчу, что государство выделяет деньги практически не спрашивая за конечный результат. На всю страну две хозрасчетные студии. Моя и Чухрая. Но на Западе... Царство добра и справедливости, а у нас империя зла с тоталитаризмом, мешающая художникам творить. Посмотрел бы я на наших метров в условиях реальной конкуренции, которая является моей целью, с учетом изменения самого подхода к съемкам, многие из них окажутся просто никому не нужными. Есть еще и скрытая часть айсберга, когда разного рода комиссии режут фильмы или открыто вмешиваются в процесс съемок. Да вот не всегда это плохо. Того же Гайдая цензура заставляла крутиться и придумывать новые ходы. А работая он в условиях наибольшего благоприятствования, может, мы бы и не увидели шедевров мастера комедии. Думаю, у Данелия Юткевича или Калатозова ситуация примерно схожая. Но в данный момент никто не мешает людям творить и экспериментировать. Есть негативные примеры в виде заставы Ильича и комиссара, когда фильмы были запрещены. Но пока это единичные случаи. Может, поэтому многие метры обгадились в 80-е, когда убрали эту самую цензуру. Ни один из признанных мастеров, кто снимал шедевры в 60-е и 70-е, даже близко не смог выдать достойный фильм образца 80-х. Другой вопрос, что в моей реальности советские чиновники довели ситуацию с цензурой до абсурда. Кинематограф постепенно стал каким-то кастрированным. Но сейчас есть возможность направить его по иному пути а заодно вырваться из излишне душных объятий идеологов. И битва за Кубань может стать самой настоящей вехой, после которой советский кинематограф сделает качественный рывок, а не увязнет в застойном болоте. Все это мне точно не хочется терять. Руководить процессом молодому выскочки никто не позволит. Но принять самое деятельное участие в реформах сам Бог велел. Фурцевой я, конечно, ответил совершенно другое. Ругаться с ней глупо, но и становиться прислугой не наш путь. Каждый труд должен быть достойно вознагражден. Я не обычный рабочий, стоящий в многолетней очереди на жилье. Никто не мешает любому гражданину нашей страны поменять профессию, выучиться на композитора или режиссера. А далее наш герой может начинать радовать советских зрителей и слушателей своими шедеврами. Я ценю свой труд. Прекрасно осознаю, что мне удалось сделать для страны, и хочу достойного вознаграждения. Если моя работа оценивается ответственными товарищами так дешево, то, может, заявить об этом открыто? Но почему-то все делается в тишине. Заодно каким-то мелким вопросом подключают человека вашего статуса. Вам не кажется это странным? Здесь министр ненадолго задумалась, но ответила достаточно быстро. «А чего ты хотел?» У идеологов ты не в фаворе, а романов — их креатура. Насчёт того, зачем решили привлечь меня, будем разбираться. Но и ты подставился такой демонстративной реакцией. И вообще, зачем надо было лезть через госкино? Почему сразу меня не попросил? Ага, будто Фурцева не знает, что я без жилья. Или она летает в тех империях, где иные заботы, нежели наличие квартиры у собственных сотрудников. Сделаю вид, что я поверил. Ну, не обращаться же мне сразу в ЦК. Я решил провести все по закону, написал заявление на киностудию. Оно пошло по инстанциям выше. Кто же знал, что товарищи решили, что кухня в 6 квадратов — предел моих мечтаний? Ладно, хватит упражняться в иронии. Я беру данный вопрос под свой контроль. Заодно уточню у некоторых деятелей, чем они мотивировали подобное решение. Может, они действительно считают, что режиссер с мировым именем и сделавший столько для советской культуры, достоин именно такой же площади. После последних слов Фурцева усмехнулась и резко поменяла тему. «Что за очередной конфликт с твоей поездкой в Европу? Алексей, нельзя быть таким склочным человеком. Тебе еще сам выезд не одобрили, а меня уже бомбардируют звонками и жалобами. Пожалей, Мариночка, ведь ей отписываться всем этим заслуженным товарищам». «Да». События ведь понеслись в скач. И опять начались эти советские идиотизмы. На прошлой неделе, сразу после занимательной поездки в Заречье, произошло одно событие. Ко мне на работу прибежал сияющий Франческо Я огорошил свежей новостью. Дилаурентис договорился о моем туре, связанном с премьерой фильма в европейских столицах. Заявка уже пришла в Минкульт и Госкино. А значит, мне пора собирать чемодан. Вот только даже опытный Аташе забыл о специфике советских реалий. Оплачиваемая поездка по ведущим европейским столицам – это просто праздник для наших кинодеятелей и номенклатурщиков. То, что я указал конкретный список людей, с которыми собирался в культурный вояж, никого не интересовало. Зачем в Риме и Париже нужны Зельцер, Белов или Терентьева? У чиновников уже готовы свои креатуры. Правда, никто из них не связан с производством фильма, но ведь это ответственные товарищи. Жизнь, положившие на развитие советского кинематографа. Меня, честно говоря, порядком утомила святая простота советских товарищей, которые декларируют, что живут в лучшей стране мира, но при этом душу продадут за поездку на капиталистический запад. Есть конкретное предложение от иностранного продюсера, где указано, что принимающая сторона хочет видеть членов съемочной группы. Понятно, что в первую очередь это товарищи Мещерский и Клушанцев. По моему мнению, в делегацию надо включить второго режиссера и ведущих актеров. Я даже Серову не стал включать в список, потому что у нее второстепенная роль. Но наши чиновники решили иначе. Будь их воля, они бы и меня из списка вычеркнули. Только в этот раз кто-то сильно ошибся. Давайте договоримся на будущее, дабы далее не было недопонимания. Говорю максимально спокойным голосом. Приглашение от итальянского продюсера поступило лично мне. В нем черным по белому указано, кого принимающая сторона видит в составе делегации. Если некоторые товарищи полны праведного гнева, и их распирает чувство несправедливости, что кого-то зовут за границу, а их нет, то могу пожелать им только одно. Пусть снимают кино, пишут музыку и книги, которые будут востребованы на Западе но ни один паразит более не поедет со мной за рубеж. А про себя подумал, что реально буду воевать до конца. Более того, в следующий раз я устрою товарищам самый настоящий международный скандал. Опозорю на весь мир так, что вражеские голоса полгода будут мусолить тему советских крахоборов. Плевать на последствия. Но после этого каждую делегацию, как культурную, так и спортивную, на Западе будут рассматривать под микроскопом. Любители проскочить за чужой счет более не будут чувствовать себя комфортно за границей. Теперь каждый вопрос иностранных журналистов будет начинаться с того, почему в составе делегации присутствуют люди, которым там делать нечего. «Так, мне еще твоих демаршей здесь не хватало!» Фурцева стукнула ладошкой по столу. «Формирование делегации не твоя прерогатива, поэтому поумерь свой пыл!» «Условия он здесь ставить собрался!» Что касается тура по Европе, то тебя будут сопровождать ответственные товарищи из Госкино и заслуженные деятели кинематографа. Так просто принято. Хорошо, отвечаю спокойно. Пусть едут, но за государственный счет. Я разве против? Но поездка, связанная с премьерой фильма в Европе, организовывается и оплачивается компанией Дина де Лаурентиса. И в этот тур пойдут только те люди, которых мы утвердим совместно с ним. Ответственные товарищи могут отдельно согласовать детали с итальянцем, провести предоплату и забронировать гостиницы с билетами. Это их право. Тем более, если это так важно для страны и советского кинематографа, то средства в казне найдутся. Я бы на их месте еще озаботился наличием в составе переводчиков с нескольких языков. Нам их предоставляет принимающая сторона но боюсь, что услуга распространяется только на утвержденный список гостей. Фурцева хмурилась и явно злилась, понимая, что я откровенно издеваюсь. Мне же было наплевать на ее чувства. Хватит всех этих пассажиров, воспринимающих свое присутствие в советских делегациях как неотъемлемое право. По сути, обыкновенные халявщики, пользующиеся своим высоким статусом. Еще эти сволочи ведут себя как в баре будто делая одолжение людям, ради которых все и затевалось. Наверное, условный бандарчук не сможет сам слетать в Канны или Венецию без обязательного сопровождения разных жопоголовых партийцев. Со спортсменами такая же история. Разговаривал как-то со знающими людьми, так там чуть ли не половина делегации могла состоять из чиновников. Если страна готова платить за поездки этого балласта, то это не мои проблемы». Но я терпеть подобную публику рядом более не намерен. Екатерина Алексеевна пусть тоже теперь знает, что времена изменились, и я ей нужен гораздо больше, чем она мне. Пусть это звучит самонадеянно, но гнуться перед номенклатурой у меня нет никакого желания. С нужными людьми, вроде главы Мосфильма или Месяцевым, всегда можно договориться. Вот только терпеть хамство, когда какая-то гнида корчит из себя начальника и ведет себя так, будто это благодаря ей состоялась поездка, как было с Канами. Я более не намерен. Министр мой Демарш приняла за каприз и головокружение от успехов. Лучше бы с таким рвением она занялась решением квартирного вопроса своего человека. В общем, вышел я из министерства со странными ощущениями. Хочется верить, что Фурцева в первую очередь политик и способна ставить дело на первое место. Потому что уступать я не намерен, и некоторые товарищи, ну, очень сильно обломаются в ближайшее время. Это правда? Но ведь у тебя есть старший брат, который женат. Аня крутит рукой на изящный пальчик, который я только что надел красивое кольцо с бриллиантом. Сдуру ляпнул про семейные традиции, теперь придется выкручиваться. Так как моя невеста... А теперь у нее именно такой статус. Девушка весьма серьезная, может и обидеться. Кольцо же я приобрел через связи Каплана. Хочешь ты того или нет, но в союзе приходится играть по сложившимся правилам. Купить нормальную вещь в обычном магазине здесь нереально. С хорошей ювелиркой вообще проблема. Пришлось ехать к его знакомым, весьма зажиточным пенсионерам, которые продавали часть своего золотого запаса. С деньгами у меня сейчас не просто хорошо, а замечательно. На книжке лежит сумма, эквивалентная нескольким автомобилям. Только купить машину я не могу, так как еще не подошла очередь. Не знаю, может, через пару лет и приобрету. Форсировать этот процесс и подключать связи нет никакого желания. А вот купить красивое кольцо для прекрасной девушки я могу себе позволить уже сейчас. Сначала мы поужинали в полюбившемся обоим ресторане Пекин. Здесь было поспокойнее, достаточно адекватная публика и не так шумно, как в Арагве, например. Меня, честно говоря, немного напрягает ресторанная культура СССР. Кухня и качество продуктов просто радуют, да и наценка на алкоголь весьма божеская. Мы с Аней особо не употребляем, разве что распили бутылку вина». Но смотреть на часть посетителей не доставляет никакого удовольствия. Дело в том, что кроме актеров, спортсменов или военных в больших чинах, кому посещать подобные заведения позволяют заработки, в зале достаточно много специфической публики. Работники торговли и сферы обслуживания, которых я называю «барыгами», сразу бросаются в глаза. Есть в них что-то такое гнилое и неприятное мне это прекрасно известно, что при зарплате директора магазина в 150 рублей по кабакам особо не походишь и жене золота не купишь. Только товарищи уже ничего не стесняются, и в ресторанах их достаточное количество. Главное, Анна согласилась стать моей женой. А липкие взгляды мошенников и прочей сволочи я переживу. Но не в кафе мороженое же делать предложение. Я, правда, немного побаивался светить кольцом в общественном месте. Криминал в самой справедливой стране мира вполне себе процветал. Но подумал, что грабить нас прямо на выходе из заведения не будут. А далее мы поедем на такси. Все так и получилось. Соблюдая лучшие традиции Голливуда, я сделал предложение девушке в ресторане. Только в плане выражения чувств моя избранница была весьма скупа. Просто улыбнулась и ответила согласием. «А мне большего и не нужно». Мы отлично провели время и от души поплясали под музыку местного Вия. С удивлением услышал целых четыре песни из репертуара группы Ясного. Раз их перепевают в кабаках, то значит это и есть настоящая популярность. Надо будет заехать к Гене, который недавно звонил. В отличие от многих товарищей, решивших отмолчаться, наш трубадур поставил свою подпись под письмом «В мою защиту». «Такие поступки людей на них способных надо ценить», Разговор про семейные традиции начался уже на квартире моей невесты. Кстати, предложение – тоже повод быстрее решить вопрос с жильем. Свадьба не завтра, и дату мы пока не обсуждали, но жить у жены я точно не собираюсь. Как приеду из европейского вояжа, поставлю вопрос ребром. Если не поможет Фурцева, то напишу напрямую «Дорогому Ильичу». Это тот повод, когда нужно откинуть в сторону ложную скромность. Но пока приходится выкручиваться за случайно сказанную глупость. Я неудачно пошутил, но надеюсь, что это кольцо станет той самой семейной традицией, о которой идет речь. А, хороший у нее удар справа, еще и попало удачно. Все сильнее убеждаюсь, что сделал правильный выбор. С Аней точно не будет скучно. Я как-то анализировал жизнь прежнего Лёхи с Зоей. И сделал вывод, что она была жутко пресная. Может, они были просто совершенно разными людьми? Здесь же точно не соскучишься, и кроме постели мне действительно интересно с этим человеком. Прижимаю свое чудо покрепче и зарываюсь в пушистые волосы. Она еще попыталась шутливо вырваться, ну, типа обиделась. Но это бесполезно, такую девушку я никому не отдам. Хотя, если называть вещи своими именами, то мое поведение сродни скотству. Веду себя как самовлюбленный эгоист, совершенно не учитывая чувства Ани. У меня целый хвост проблем на личном фронте, который нет никакой возможности обрубить. Ведь есть Светочка, которая просто так не отпустит, а еще Шведка. Сволочь ты, товарищ Мещерский, другого и эпитета и не подберешь. Леша, я понимаю, что твои объятия выражают глубину чувств, но зачем хватать меня именно за попу? Вот же ехидна. И мне теперь с этим жить. Даже не видя ее лица, чувствую, что Аня улыбается. Но все равно я счастлив. В прошлой жизни со мной даже близко не было подобных девушек. Речь даже не о красоте. Здесь целый набор качеств, некоторые из которых должны противоречить друг другу. Главное, что все это мое. Я же постараюсь сделать жизнь своей будущей супруги максимально счастливой.